Глава тридцать вторая. Светлана со страхом наблюдала в отражении и затем, как меня стригли. Мама с детства повторила мне, что женская красота заложена в густых длинных волосах, и благодаря этому негласному правилу я стриглась каждые полгода только чтобы убрать секущиеся кончики. Но из-за прихода Владимира в компанию я совершенно забыла о парикмахерской, о сне, да и о внешнем виде в целом. Тем временем. Пока мои ногти отмакали в каком-то приятном тёплом растворе, на волосы был нанесён целый арсенал странных средств. Ой, их немного тяжело вычесать, начала я, но запнулась, в виде с какой лёгкостью справлялся парикмахер. Потом Марина начала их стричь, а вторая помощница занялась моими ногтями. Не успевала следить за обеими, и в итоге сдалась, расслабилась и закрыла глаза. Час прошёл незаметно. Амели вернулась, и я открыла глаза. Я уже не узнала себя в зеркале. Мои волосы ещё никогда не выглядели так роскошно. Открыла рот от удивления, на автомате закрыв его рукой, и тут же ахнула. Мои ногти неожиданно стали бордового цвета. Вау, выдохнула, не в силах сдержать восторг. Что ли ещё будет? Владимир сойдёт с ума. Амели явно нравилась её работа. Мы с Владимиром в контрах. Вряд ли ему понравится хоть какая-то версия меня, сдавленно произнесла. О, я видела напряжение между вами. Поверь мне, всё изменится, не разделяла её оптимистичный настрой, но промолчала. Было бы забавно понаблюдать за Владимиром, если бы он оторвался от своих намолёванных баб и вдруг проявил бы ко мне интерес. Но это сказки. В реальности принцы, то есть мажоры, никогда не обращают внимания на простых девушек. И слава богу. Так, займемся твоим лицом. Добродушно улыбнулась Амели. Так, с, она начала пристально рассматривать меня. Тональку под цвет кожи я уже принесла. В дальнейшем думаю, тебе она вообще не понадобится. У тебя достаточно чистое лицо. Могу посоветовать хороший крем. Кивнула. Меня вдруг всё заинтересовало. Команда и правда творила чудеса. Я видела постепенное преображение и приходила во всё больший восторг. Скорее добродушная женщина закончила с макияжем, и я вновь ахнула. Теперь я видела, насколько сильно свободное платье цвета хаки не сочеталось с моим теперешним внешним видом. И самое ужасное, мне захотелось быть такой всегда. Конечно же, не мечтала о том, чтобы проходящие мимо меня мужчины восторгались мной, но сама себе дико понравилось. Впервые поставив своё мнение выше маминого. В конце концов, она за тысячи километров в родном городе, а я здесь. Вдруг так сильно захотелось пожить для себя. Начнём с нижнего белья, дорогуша. Еле-еле устояла от того, чтобы не икнуть. Это что, мне сейчас придётся стоять перед ней голой? Я не настолько сильно преобразилась за 2 1/2 часа. Не стесняйся, камер нет, а я и не такое видела, вздохнула, раздевшись до нижнего белья. В помещении было не холодно, так что я не замёрзла. Судя по выражению лица Амели, она давно хотела снять с меня мешковатый наряд. И если 2 часа назад я бы воспротивилась, то сейчас сильно сомневалась в своём выборе. Женщина протянула мне комплект чёрного нижнего белья. Я распаковала и кайфанула, почувствовав материал. Он был мягкий, приятный на ощупь. Мне так не терпелось его надеть. Боже, откуда Владимир тебя такой откопал? рассмеялась Амели, увидев мою реакцию. Смутилась, но внезапно поняла, что её слова совершенно не обидны. Я жила с мамой до 18, пока не поступила в столичный вуз. Она воспитывала меня хорошей девочкой. Начала свою историю, параллельно надевая комплект. У неё были очень консервативные взгляды на всё: на одежду, на макияж, на поведение. Похоже, её вкус передался мне. Теперь понятно, кивнула Амели. Но это твоя жизнь, дорогая. И тебе решать, какой тебе быть. Ты можешь свести с ума любого мужчину, абсолютно не напрягаясь. Стушевалась, наконец-то защёлкнув непривычный лифчик. А с Владимиром мы знакомы по работе. Ему нужна помощь с партнёрами, а я знаю компанию лучше. Поэтому берёт меня на встречу с партнёрами, но посчитал, что мой вид будет смехотворен. Закончила свой монолог. Впервые не злилась на Владимира. Мне нравилось, что со мной делали. Правильно посчитал. Амели подошла ко мне и внезапно залезла в чашечку лифчика рукой, вытянув грудь наружу, и повторила также со второй. Не ожидала такого. Начальщи отновы покраснела. Так-то лучше. Хороший комплект, но тебе нужен пушап-лифчик. Я и так стояла вся красная, горели уши, лицо, нос. Но это же обман зрения, возмутилась, закашлявшись. Мужчины любят подобный обман, вздохнула, смирившись. Мы перемерили с десяток лифчиков, пока женщина не остановилась на трёх: обычным, первом и ещё двух с пушап-эффектом. Потом Амелиза заставила меня надеть капроновые колготки с узором, которые мне неожиданно понравились. Затем она выкатила стойку с одеждой, и я ахнула. На ней с вещами висело множество блузок, чёрных юбок, брюк и платьев, среди которых преобладали красные и тёмные оттенки. Каждого наряда я взяла по 3 штуки: твой размер, размер больше, размер меньше. Никогда не угадаешь, что и как будет смотреться. Зачем так много? поразилась я. Думала, нужен наряд только на сегодняшний вечер. Ну да, сегодняшний вечер и несколько офисных вариантов. Цитирую Владимира: "Мне надоела её одежда, сшитая из мешка картошки. Сделай с этим что-нибудь, пожалуйста". И Амели так эффектно передразнила Владимира, что я вместо того, чтобы разозлиться, рассмеялась, особенно над этими грустными и протянутыми: "Пожалуйста". Мы перемерили все висящие наряды, и мне вдруг начал нравиться шопинг. Большинство предложенной одежды сидело на мне как влитое, и я вдруг поняла, что обтягивающее не значит пошло, вульгарно, а обтягивающее сидит по фигуре. Ну, похоже, с сегодняшним днём мы определились. Осталось последнее, красное. Но не думаю, что оно затмит то маленькое чёрное. У каждой уважающей себя женщины в гардеробе должно присутствовать черное платьице, и она подмигнула, кивнула, соглашаясь со всем, но ради любопытства все-таки примерила последнее платье и замерла. Вдруг осознала, что ни за что не хочу его снимать. Оно подходило мне как Золушки наряд от феи. О, беру свои слова обратно. Превосходно. Именно в нем ты пойдешь сегодня на встречу. Надевай каблуки и ты готова. Анжела, упакуй вещи, которые мы отобрали, крикнула она куда-то в соседнюю комнату. Амели, тут Владимир пришёл. Я налила ему латте, как вы и сказали. К нам ворвалась ещё одна красавица. Французская карамель и корица? поинтересовалась Амели, и девушка с ресепшена кивнула. Отлично, передай ему, что мы готовы. Нервничаешь? Последние слова Амели были адресованы мне. Покачала головой. Но мне было безумно любопытно, как на моё преображение отреагирует Владимир, и останется ли доволен результатом, потому что я, да. Что ж, иди покорять Владимира, подтолкнула меня Амели, и я лишь усмехнулась в ответ. Что может случиться, если внешне серая мышь превратится в тигрицу и выйдет на встречу с ненавидящим её мужчиной?